26 глава. Четырьмя годами ранее. Август. Я опустилась на колени перед могилами. Откинувшись на пятки, я положила Фрею на свои бедра лицом к надгробиям и прикусила нижнюю губу. Нельзя плакать, подумала я. Не сегодня. Если начну, то уже не остановлюсь. «Привет, папа», — прошептала я. «Привет, мама». Пальцы Фреи, которые были крепко сжаты в кулак, разжались всего на секунду, но это выглядело так, словно она помахала рукой. «Поздоровайся с бабушкой и дедушкой, Фрея». Я положила подбородок ей на макушку и посмотрела на могилы, которые казались холодными даже в этот прекрасный день. Я закрыла глаза и вновь оказалась там, в прихожей, содрогаясь в рыданиях на полу. Дом наполняли звуки. Бормотание парамедиков, голоса, сообщающие мне, что папа скончался. Мои пронзительные крики. Я протянула руку и коснулась папиного надгробия, провела пальцем по надписи на нем. Отрывистый кашель Фрей прогремел на безмолвном кладбище, и я быстро повернула ее к себе, оценивая каждое ее движение, внимательно прислушиваясь к ее дыханию. Я пыталась понять, что с ней не так, и мои догадки стремительно приближались к самому смертельному диагнозу. Быстро и прерывисто дыша, я прижала дочь к себе и обняла ее дрожащими руками. «Я не могу так». За спиной раздался хруст чьих-то шагов по гравию, Затем звук стал приглушенным, когда кто-то ступил на траву и остановился позади меня. «Ты прекрасно справляешься, дорогая. Помни, я люблю тебя», — папин голос. Он прозвучал прямо над моей головой. «Я тоже тебя люблю», — прошептала я. «Мне тебя так не хватает. Я бы хотела, чтобы ты не оставлял меня». Я откинула голову, чтобы посмотреть на папу, но увидела не его сидеющую бороду. Волосы цвета соли с перцем и карие глаза. Там стоял Эйден. «Ты слышала, что я сказал, дорогая?» Он опустился на колени рядом со мной. «Хочешь побыть немного в одиночестве?» Я нахмурилась, ощущая, как горе стиснуло сердце. Только что он был здесь, мой папа. И вдруг исчез. «Где... Э, если не возражаешь?» — ответила я, когда колющая боль пронзила мой лоб. «Конечно, нет». Я отнесу Фрею обратно к машине. Спасибо. Мой взгляд метался по огромному кладбищу, где многие люди нашли свое последнее пристанище. Я знала, что это не имеет смысла, но искала папу. Мне не хватало его сияющей улыбки и утешительных слов. Но поблизости никого не было, ни души. Это всего лишь фантазия. Я очень хотела бы поговорить с вами обоими. Губы затряслись, поэтому я прижала к ним костяшки пальцев и крепко зажмурилась. «Мне нужна ваша помощь». Мой голос едва заметно дрожал. «Я хочу быть самой лучшей матерью. Хочу быть такой, как вы, но чувствую, что... Я чувствую, что у меня ничего не получается. Мне не с кем поговорить. Я знаю, что у меня есть подруги и Эйден, и он так поддерживает, так сильно любит меня. Но я боюсь, что они осудят меня, как мать, как человека. Я просто чувствую себя не в своей тарелке». Даже не помню, кто я такая. Если бы вы были рядом, все было бы хорошо. Вы бы подсказали мне, что делать. Я боюсь, что никогда не стану отличной матерью. Я просто недостаточно хороша. Я совсем не такая, как вы. Я шмыгнула носом и вытерла слезы костяшками пальцев. Я так устала. Так устала. Я не могу уснуть. Я так боюсь, что что-то случится, и меня не будет рядом, чтобы помочь ей. Пожалуйста, помогите мне. Я наклонилась вперед и положила голову на траву и заплакала. Я оплакивала себя, оплакивала родителей, но в основном я плакала из-за Фрей. Услышав треск веток за спиной, я быстро села. На кладбище никого не было, но я вгляделась в лес, который тянулся вдоль восточной стены церкви. Кто-то стоял там, прячась за деревьями. Женщина. Она двинулась ко мне, держа в руках большой букет цветов. Когда она подошла ближе, я смогла разглядеть их цвет, форму бутонов. Даже представила запах. Сирень. Мама ее обожала. Я подняла глаза на женщину. Это была она. Мама. Ее каштановые волосы отросли и не спадали на плечи. А ведь перед смертью у нее их почти не осталось. Я посмотрела в ее голубые глаза. «Наоми, милая». Она опустилась на колени и обняла меня, крепко прижав к себе. «Мама, я скучаю по тебе». «О, Наоми, я знаю, ты скучаешь по ней. Тебе, наверное, так тяжело справляться с Фрей без нее. Я медленно высвободилась из объятий этой женщины. Женщины, которая не была моей мамой. И когда она посмотрела мне в глаза... Теплый глубокий синий взгляд моей мамы превратился в холодный, бледно-голубой взгляд Хелен. Хелен? Ну, конечно. Она каждый год приносила цветы на мамин день рождения. Наоми, что случилось? Хелен держала меня за плечи, рассматривая моё измученное лицо. Затем огляделась в поисках Хейдена. Малышка у Да, он ждет в машине. Я. Слова застряли в горле. Я бросилась в объятия Хелен и зарыдала, а она крепко прижала меня к себе и долго шептала что-то утешительное. Я видела родителей как наяву. Казалось, можно протянуть руку и дотронуться до них. Но их больше нет, подумала я. Ты просто измотана. Вот. Хелен вручила мне цветы, которые лежали у нее на коленях. Возложи их. Твоей маме бы это понравилось. Спасибо, Хелли. Я прислонила букет к маминому надгробию. Цветы задели надпись, и мои глаза наполнились слезами, когда лепестки пробежались по словам. «Наоми, ты в порядке?» «Нельзя, чтобы она узнала», — подумала я. «Нельзя, чтобы она узнала, что со мной что-то не так. Она не должна знать, что мне трудно, что я не сплю, и усталость постоянно нависает надо мной, как стервятник, готовый разорвать на куски». «Я в порядке», — прошептала я. И выдавила улыбку, все еще представляя перед собой лица родителей.